Интерлюдия. Коварный план. Некоторое время назад. Отдаленная планетарная система лежала в стороне от основных маршрутов. В ней не было ничего интересного, даже планет, потому что их давно сожрала звезда. Лишь несколько тысяч астероидов, содержащих минимум ресурсов, глухая дыра, идеально подходящая для тайной встречи. И двое богов, встретившихся на одном из таких камней, могли быть уверены, что их никто не увидит и не услышит. Изур приземлился в десятки метров от изящной каменной беседки, явно перенесенной из иного места, и поднялся по ступеням. «Прошу прощения за задержку, господин». Не стоит почтенному главе союза меча склонять передо мной голову чуть улыбнулся Каин. «Напротив, это перед тобой должны склоняться другие. Присаживайся. Благодарю. Не будем тратить время на пустые разговоры и сразу перейдем к делу. Как там продвигается план? Благодаря твоей атаке на Авалон очень хорошо. После того, как феи согласились помочь, вербовка новых союзников значительно ускорилась. И сколько удалось собрать на данный момент?» примерно полсотни старших и несколько сотен младших богов». «Неплохо», — оценил Каин. «Ты справился несколько лучше, чем я изначально рассчитывал. Полагаю, такую толпу непросто контролировать». «Ты прав. Несмотря на то, что именно я создал союз меча, являюсь всего лишь одним из лидеров, и чем больше нас становится, тем сложнее держать толпу под контролем». «Когда вы планируете напасть?» «Ты уже знаешь?» Простая логика. Если цель Союза уничтожить земной пантеон, то собранных сил вполне достаточно. Нет смысла оттягивать. Ты прав. Мы планируем вторжение в годовщину с момента прихода системы, и я здесь для того, чтобы получить инструкции и согласовать план битвы. Рассказывай, что вы придумали. Первыми придут монстры, отправленные системой. С учетом ваших сил вы без труда отразите подобную волну и наверняка попытаетесь не допустить их до земли, остановив на внешнем поле боя. И это будет ошибкой, которую практически невозможно избежать. Когда вы будете на грани победы, придет вторая волна, куда более многочисленная и состоящая из сильных воинов, на которых, ко всему прочему, будет наложена божественная защита. «Насколько многочисленная будет волна?» «Достаточная, чтобы игроки почувствовали отчаяние, но у них сохранялась надежда на победу. Думаю, миллиона три». «Хватит и одного». «Пусть будет миллион», — с легкостью согласился Изур. «Плюс мы заблокируем поле боя, отрезая игрокам возможность сбежать. Перемещение будет возможно только в пределах локации. Потери будут огромны». Если мы хотим обмануть такое количество богов, то жертвы неизбежны. И в чем цель? Выманить вас из доменов, заставив самолично вмешаться в схватку. Пять десятков старших богов против восьми, девяти, если считать Озз. Я постараюсь сделать, чтобы часть старших богов остались на защите своих миров, так что их будет поменьше, штук тридцать, не больше. Думаешь, я справлюсь с таким количеством врагов? «Ты силен, но я не знаю», — признался Изур. «Именно поэтому я и пришел обсудить все заранее». «Похвально. К тому же ты можешь рассчитывать на меня и моих жен, когда придет нужный момент, мы ударим в спину нашим врагам». «Двенадцать против двадцати семи. Думаю, я справлюсь. Сложность в том, чтобы не дать им всем разбежаться, когда я начну убивать. Есть идеи? Можно убивать их очень быстро или...» Изур запнулся всем своим видом, демонстрируя нежелание озвучивать альтернативный вариант. Или нужно вступить в схватку, получить рану, а затем отступить в личный домен. Предлагаешь заманить их всех следом? Это просто один из вариантов. Ставка высока, но в этом случае никто из вошедших не сможет сбежать. До тех пор, пока я буду жив. Верно. Когда у тебя за спиной почти два десятка старших богов, то вести переговоры о расширении союза несложно. Достаточно появиться на окраине очередной системы, продемонстрировав подавляющую силу, а затем объяснить местным богам, почему они должны присоединиться к священному походу. Причем не требуется даже угрожать, достаточно просто рассказать о цели. Но обещание не трогать подвластный им мир вместе с предложением присоединиться и вовсе обычно вызывало демонстративный восторг. Тем больше и чем слабее местный пантеон, зачастую состоящий из одного старшего и нескольких младших богов. Вот только растущая численность действительно усложняла контроль. Изур со своим четвертым уровнем был всего лишь первым среди равных и должен был считаться с другими пантеонами, имеющими в своем составе богов среднего уровня. Рос, возглавляющая инсектуидов Улья, Нафула, новая королева фей, и, наконец, Тая, богиня темных эльфов, присоединившаяся сравнительно недавно, но тут же окунувшаяся в интриги. Богов третьего уровня в союзе меча было 14, второго – 17, и еще 40 находились на первом. Итого, к моменту битвы, в союзе меча было не пять десятков старших богов, а 75, плюс три сотни младших богов, именно их предполагалось оставить на защите миров, использовав для атаки лишь старших, всех старших. Изур не знал точно, насколько силен глава земного пантеона, но практически не сомневался, что собранных сил с запасом хватит, чтобы прикончить его хозяина. Если сделать это собственноручно, захватив алтарь, то можно замахнуться и на гораздо большее, и, обретя полный контроль над союзом меча, распространить влияние на весь сектор, а в конечном итоге стать одним из высших богов.